Глава 9. В карн Аполосар прибыл новый владыка – Кирюгер из рода Рушей. Узная об этом Арагдене, ругался бы черными словами – любили они друг друга, как крыса с мангустом. Хитрую историю, придуманную начальником стражи Нурты и командиром гарнизона – Кирюгер проглотил не жуя. Зато сокровищницу владыки проинспектировал дотошно по описи. Затем сменил начальника стражи, поставил своего доверенного. И началось. Что ни день волокли на судную площадь кого-нибудь из прежних любимцев Арагдени. Во все концы Карн-Аполосара поскакали воинские отряды. Порядок наводить и новый налог выколачивать на укрепление столицы. Так прижали народ, что тот и роптать перестал, только пищал, как придавленная мышь. В Нурту продовольствие поступало сотнями вазов, а цены на зерно поднялись. И взятки чиновникам тоже, потому что теперь за взятку прилюдно били кнутом. Запищали и купцы. Взыскивают строго, а порядка нет. И на тракт меньше, чем с полусотни охраны лучше не выезжай. Обдерут и на суку за ноги подвесят. Три месяца правления нового владыки, и шайков в три дюжины стала считаться небольшой. Теперь уже и сами разбойники между собой сцепились, кому где грабить. Но Фаргала это не касалось. Скажи только «большой нож», и новоявленные атаманы с коня и кланяются земно. Не человек, легенда. Пожелай Фаргал мог бы армию собрать. Только он не желал. Своих оболтусов толком не вышкарить. В то время Эгеринь еще не знал простой истины. Командовать с тысячей легче, чем десятком приближенных. Впрочем, смотря какая тысяча. Если беглых поселян, то лучше не надо. «Собрал», — доложил Мармат. — «во дворе ждут». Фаргал спустился вниз. Во внутреннем дворе дома Нигура переминались с ноги на ногу примерно полсотни головорезов. Слуги купца поглядывали на них опасливо, можно сказать, кровные враги. Но бандиты вели себя скромно, только глазами шныряли по сторонам, приглядывались, запоминали. Мало ли, пригодится. Когда появился Фаргау, один из его десятников, Бучила, построил рекрутов неровной шеренгой. «Сброд», — подумала Герине. «Кто умеет стрелять из лука, выходи», — сказал он. «Вышло тринадцать человек». Если бы не репутация колдуна, которую имел Фаргал, вышли бы все. Попасть в банду большого ножа – верное богатство. К тому же, говорят, люди у него все заговоренные. Насмерть ни одного не убили. Разве что сам атаман не взлюбит. Явное вранье, но верили. Фаргал подошел к одному из оставшихся на месте безухому, тощему, наглому. «Ты что умеешь?» «Кто прикажешь?» Рекрут оскалился пеньками зубов. Фаргал выдернул из ножен меч, протянул безухому. «Руби меня!» Тот замахнулся, как дубинкой, ударил и оказался на земле без меча. «Колдун! Колдун!» – зашептались вокруг. «Не нужен!» – брезгливо бросил Фаргал и бучило грубо отпихнул неудачника в сторону. «Попробуй меня!» – раздался звонкий голос. Фаргал взглянул на говорившего. Одежда чистая, руки ухоженные... Странное существо в такой компании. не посмотрел на мармада, но тот только усмехнулся. «Дареному коню в зубы не смотрят. Ну давай, сказал Фаргал, подавая меч. У меня свой, сказал странный рекрут, там остался. Мармат счел нужным разоружить всех, прежде чем пропустить внутрь, так принеси. Рекрут вернулся с мечом, настоящим не нибудь куском железа, и принял боевую стойку. «Молодец!» – похвалил Фаргал и сделал выпад. Рекрут отразил его приемом нырок стрижа, выполненным так чисто, что Фаргалу пришлось сделать шаг назад, парируя гардой чужой клинок. «Как твое имя?» – спросил он, перебрасывая меч в левую руку и атакуя снизу. «Саргар!» – Рекрут прыжком ушел от удара, но Фаргал, чья рука была длиннее, достал его прямым уколом и разорвал куртку. Под ней блеснул панцирь а с зяблик-то со стальной грудкой?» – громко сказал Мармат. «Благородный?» – спросил Фаргал. «А тебе что за дело?» Меч Эгерине с лязгом ударил по клинку рекрута, отбросив его в сторону, и Фаргал длинным прыжком преодолел расстояние между собой и Саргаром, приставив лезвие меча к горлу корногрийца. Вокруг восхищенно загудели. «Я спросил», – напомнил Эгерине, и отжал подбородок рекрута вверх плоскостью клинка. «Да, благородный. И зачем пришел ко мне?» «Услыхал кое-что». Саргар побледнел. «Еще бы. Одно движение, и шея его перерезана пополам». Но старался говорить твердо. «У меня счеты с новым владыкой», — сказал он. «Свои счеты». «Мне нет дела до нового владыки», — произнес Фаргал. «Мы не перебегали друг другу дороги». «Это ты так думаешь, большой нож?» чтобы досадить кирюгеру достаточно того что ты существуешь кто то донес о тебе императору ты и вправду колдун я этого не говорил Фаргал отнял меч от горла корнита тот засмеялся <смех> колдун говорит что он колдун только когда собирается продаться я тебя возьму решил Эгерине, возвращая меч в ножны незазорно тебе ходить под началом разбойника у тебя есть честь сказал Корнит. Этого достаточно. Фаргал кивнул. Ну, сказал он, кто следующий? А нас здесь не потревожат? Спросил Эгирини хозяина дома. Если кто-нибудь сболтнет стража? В старые времена мертвецам закрывали глаза золотыми монетами, сказал Нигур. Как думаешь, почему? «Чтоб за живыми не подглядывали, ответил за друга Мармат. А то какое огорчение? Представь, Нигур. Ты откинул копыта, а твоя любимая жена улеглась под чужого дядю. От такого можно по второму разу помереть. А у тебя, мальчишка, его все жены нет, отругнулся купец. Так и помрешь без наследника. У него жена в каждом трактире, сказала Герине. Закончи, Нигур. Так вот, нынче времена новые, поэтому я кладу монеты на глаза живым, и они ничего не видят. Зато если увидят, вполне могут стать покойниками. И тогда уж монеты им на глаза больше не положат. Времена не те». «Не глупо», — заметил Мармат, «Но почему бы сразу не сделать живых покойниками? Какая экономия?» «Жадность, мальчик, это порог для настоящего торговца», — усмехнулся Негур. «Вы, воры, ненавидите стражу, а стража ненавидит вас. А меня стража любит. Почему?» «Почему?» «Потому что я плачу две монеты там, где владыка не платит ни одной». И Фаргалу. «Будь спокоен, большой нож. Если кто-то лишний пронюхает, что ты здесь, именно квартальная стража сообщит мне об этом». «Как все просто», — сказал Фаргал. «Просто», — согласился купец. «Потому что не оценил твою голову в пятьсот золотых, а нынешний владыка в пятьдесят. Кто режет дойную корову, если мясо дешевле молока? Так, Мармат. «Я запомнил все, что ты сказал», – ответил молодой разбойник. «Когда-нибудь я буду делать так же». «Учись, пока я жив», – Нигур усмехнулся. Слова Мармада ему польстили. «Ты уже набрал нужных людей?» – спросил он Фаргава. «Не то чтобы нужных, но лучшее из того, что было». «Вот и хорошо», – одобрил купец. «А то ведь всего семь дней осталось». Владыка Кирюгер, маленького роста, коренастый и большеголовый, очень любил золото, но не больше власти. А не любил Кирюгер, соответственно, тех, кто покушался на его власть и на его деньги, а кроме того, он не любил магов, женщин и речную рыбу. Но он умел награждать тех, кто предан, и наказывать тех, кто его предавал. Император отдал Карн Аполосар в надежные руки молодой человек в шелковой тунике знавший лучшие времена с длинным мечом всадника на перевязи был на голову выше кирюгера но смотрел на него снизу вверх потому что стоял на коленях поднимись сын мой ласково произнес владыка ты уже благодарил меня когда я обещал что император простит твоего брата поднимись или я подумаю ты усомнился в моем слове расскажи лучше каков он из себя «Трудно поверить, что он простолюдин», — сказал молодой человек, выпрямляясь и поправляя ножны. «С виду совсем молодой, но держится с достоинством и манерами, словно благородный. А мечом владеет совсем хорошо, не хуже меня». «Знаю», — перебил Кирюгер. «А правду ли говорят о его колдовских способностях?» «Думаю, вранье», — произнес молодой человек. «Иначе он догадался бы, кто я». А он поверил мне куда быстрее, чем его ближний подручный Мармат. Они что-то затевают, Владыка. Но мы можем схватить их. Я знаю, где они живут. Кириюгер потер задумчиво подбородок. А много у него людей. С теми, кого он набрал в последние дни, около сотни. Одни подонки. Молодой человек поморщился. Сомневаюсь, что такой шайкой он причинит нам серьезный вред. «Но разбил же он два отряда по сотне солдат!» Владыка усмехнулся. «Разбил — это громко!» — сказал он. «Я расследовал это дело. В одном отряде пятеро убитых и дюжина раненых, во втором вообще никаких потерь. Только одного из солдат укусила собака-егеря. Бандиты бросили вазы с добычей и удрали, пока пограничная стража сражалась с обернутыми в тряпки горшками». Если бы эти ослы выставили дозоры, а не полагались на колдуна, голова большого ножа уже украшала бы столб перед городскими воротами. «Ты прав. Мы можем его взять прямо сейчас. Мне уже донесли, в чьем доме он скрывается. Но мы его не тронем. Потому что мне нужна вся шайка. Мы возьмем их всех и казним всех до единого». «Вот так, сын мой». Владыка самодовольно улыбнулся. «Мы убьем не просто разбойника. Мы убьем миф о неуловимом большом ноже. И это выбьет из черни охоту выходить с кистенем на дорогу. Хочешь вина?»